Глава 16. Байкеры выжимали из техники максималку. Кайман пёр впереди, задавая скорости курс. Тойота неслась сзади с отрывом в два десятка метров. Дистанцию можно было сократить, но тогда пыль сильно ограничивала видимость. Обычно в улье передвигаются иначе, но ангелы могли позволить себе такое нахальство – Для них лишняя осторожность – только потеря времени, особенно когда надо кого-то догнать, особенно когда эти кто-то похитили их товарища. Мямля привычно мониторила кругу на предмет зараженных, бекон на ходу определялся с маршрутом, водителю сейчас кайманом управлял голый, оставалось только выбирать дорогу поровнее». Впрочем, можно и совсем без дороги. Проходимость машин позволяла. Пока серебристая метка висела на границе ощущений, ехали просто в том направлении. Но вот она сдвинулась с места, вплыла внутрь условного круга, и бекон от волнения заёрзал на кресле. Что-то начало происходить, но он пока не очень понимал, что... С новой способностью рейдер еще не обвыкся и фактических расстояний не представлял, поэтому обучаться приходилось по ходу событий. Бекон потянулся к рации. «Останавливаемся», – предупредил он вторую машину и кивнул голому на обочину. Пока тот оттормаживался, Бекон прикрыл глаза и сосредоточился на внутренних ощущениях. Метка начала удаляться. Вот и появилась первая информация, с которой можно работать. Как бы далеко сейчас ни был Халк, он находился в движении. Это значит, что погоню нужно продолжать. Бекон махнул рукой, показывая направление и глянул в боковое зеркало. Пикап тронулся следом, не дожидаясь персональных распоряжений. Через некоторое время стало ясно, что ангелы нагоняют беглецов. Медленно, по чуть-чуть, но серебристая метка становилась все ближе. Кардинальные изменения произошли часа через два. Расстояние стало сокращаться быстрее, гораздо быстрее. Следовательно, скоро настигнут. Но догнать мало, нужно еще и отбить. Абекон даже приблизительно не представлял, с кем придется иметь дело. Элеватор, что ли? Прищурился голый ветровое стекло. «Такое перепутать сложно, вряд ли что-то другое». Бекон сопоставил увиденное с картой у себя в голове и удовлетворенно кивнул. «Догнали! Халк по-любому должен быть там, больше попросту негде». А вот теперь начались сложности. Вокруг непаханная степь с полудохлыми посадками ветрозащиты. ни спрятаться, не затаиться. Рейдеров видно, как на ладони. А если те, кто украл их товарища, не совсем идиоты, то наблюдателей выставили. И как в таких условиях соблюдать скрытность?» «А никак. Их наверняка уже срисовали и приготовились расстрелять, как только они подойдут на дистанцию поражения. Переть на рожон глупо, но Бекон не собирался отступать. Оставалась еще одна возможность – переговоры. «Слабая, конечно, но не попробуешь, не узнаешь. Надо просто постучаться в дверь. Доехать бы еще до той двери». Бекон приказал водителям остановиться, а Пузу найти что-нибудь белое. Тот порылся в своем рюкзаке и протянул вожаку необъятных размеров майку – «Ну, не то чтобы совсем белую, но для сельской местности сойдёт». Бекон вылез на броню и самолично привязал символ мирных намерений к пушке. Затем вернулся в кресло стрелка и отвернул орудие в сторону. Так видно лучше, и посыл очевиден. Хотелось на это надеяться. «Поехали!» Бекон ткнул пальцем в направлении зернохранилища. Авантюра, конечно, но почему бы и нет? Шанс договориться всегда есть, если там незаконченные отморозки. Когда до элеватора оставалось два километра, встрепенулся мямля. Зараженные, будничным тоном сообщил он. Где? Бекон схватился за пульт боевого модуля. Пушка развернулась по ходу движения и стала рыскать в поисках целей. гулы напрягся, сбросил скорость и потянулся к тангенте. «Ворот! Сенс заметил тварей!» «Принял!» Тут же раздался ответ. Маячивший в зеркалах заднего вида пикап сместился в сторону и пошёл параллельным курсом. Но кто смотрел в те зеркала? Всё внимание было приковано к элеватору. Пока шёл радиообмены рейдеры перестраивались в боевой порядок, Мямля лихорадочно соображал, что к чему. Не волновался, просто быстро работал. Ситуация для него давно обыденная, но с таким поведением монстров он столкнулся впервые. Те или атакуют, или убегают, но чтобы вот так толочься на месте – непонятно. Наконец у него получилось сделать выводы, и Мямля поделился ими с товарищами. «Похоже, зараженные скопились внутри элеватора. Вижу зеленых, много, десяток желтых, в основном лотерейщики, три рубера и одну элиту». Элита слабая, перемещаются в ограниченном периметре, на нас не реагируют. Угрозы немедленного нападения не было, но бекон не расслаблялся. Даже мысли такой не возникло. Немедленного не было, неожиданного было. Там в зернохранилище не пионеры в зорницу играют. Прилететь может в любой момент. «Ох ты ж!» Белёсые облачка на крыше бункера заметил только водитель. Заметил и заложил крутой вираж, уходя в левый разворот. Бекон завалился на правый борт, в десантном отсеке мямля и пузо попадали друг на друга. «Ты чего?» – воскликнул Бекон в попытке удержать равновесие. Голый в ответ лишь мотнул головой, вцепился в руль и утопил педаль в пол – Мотор взревел, стрелка тахометра ушла в красный сектор. Рык дизеля на миг растворился в грохоте близкого взрыва. Тотчас грохнул второй. Кайма натряхнула, по броне мерзко защелкали осколки. Взрывная волна ответила на все вопросы. «Накаркал твою мать!» Бекон недовольно скривился. «Ну зачем?» «Поговорить же ехали! Зря вы это начали, парни! Ох, зря!» Он приник к монитору, развернул модуль, прицелился. «Держите, суки!» Мстительно процедил гигант и нажал нужную кнопку. Пушка рявкнула трижды. Пауза на доворот и еще три раза подряд. Над каждым из бункеров вспухли разрывы. Слева затарахтел пулемёт на «Тойоте», короткими часто на подавление, бекон добавил из ПКТМ. Два пулемёта всегда лучше, чем один, но положение у байкера в швах. Сейчас элеваторские очухаются и выдарят со всей дури из всего, что у них есть, тогда точно «Кирдык». На осознание момента ушло меньше секунды, и бекон активировал пиротехнику. Слитно хлопнули мартирки системы 902 «Туча». Гранаты улетели в степь, за кормой каймана заклубились дымы. Элеватор растворился в густом мареве, но главное, что растворились они. Прицельно стрелять уже невозможно». Гулый вильнул рулём, уходя с прежней траектории, пулемёты заткнулись. Бекон взялся за рацию. «Ворот, ты как?» «Норм, увернулись. Валим отсюда!» «Отрываюсь, прикрой!» Пикап обогнал броневик слева, выровнялся перед ним и прибавил скорости. Кайман так резво не мог, но ему и не надо. 7,62 корпус удержит, а от крупняка даже лоб не спасёт. Бронетранспортер добавил черного выхлопа в дымную муть и понесся на пределе возможного. С решением валить ангелы угадали. За дымовой завесой никто не заметил, как ворота центральной башни открылись, и наружу выскочили два бронетранспортера. Но преследовать незваных гостей не стали – Экипажи порыскали по округе, дождались, пока дым развеется, и вернулись обратно. Наверное, посчитали свою миссию выполненной. А может, командование распорядилось, если оно было у них. В любом случае, продолжение не последовало. Бекон скомандовал остановку, когда элеватор пропал из вида. Лидер ангелов нуждался в передышке, чтобы подумать его люди, чтобы отдохнуть и размяться. Да и пожрать не мешало бы, считай, с самого утра в дороге». Бекон перелез в десантный отсек, открыл двери первым спрыгнул на землю. Следом полез пузо, но не из каймана, а на него. Он добрался до пушки, аккуратно развязал узел и, недовольно борча, почти новую вещь испортили, спрятал майку за пазуху. Куркуль! Недаром его за завхозом назначили. Ворот распределил молодежь на посты, остальные занялись нехитрой готовкой. Там дел-то сухпай, вскрыти банку с консервами, разогреть на сухом горючем. Две минуты и готово. Удивительно, но никто не выглядел подавленным. Даже путевый не унывал и скалился во все зубы. Действительно, что тут такого? Ну, постреляли немного, но ведь обошлось. Все живы, здоровы, техника целая, зато адреналина хапнули сколько, а за другим в банду не шли. Бекон принялся нарезать круги по степи, от еды он пока отказался. Сытый желудок тормозит мыслительный процесс, а что остановиться никак не мог, так ему думалось лучше. Но это и все, что подходило под определение «лучше». В целом, все складывалось не очень хорошо. «Халка нашли, но и только. Ни целей, ни личностей похитителей так и не выяснили. Нет, понятно, что там парни серьёзные, но кто? Такую базу замутить не каждый способен. Кстати, про базу тоже ничего не узнали, кроме того, что подходить к ней ближе, чем на километр, не стоит. Может, институтские? Очень на них похоже. Но те не похищают людей». По крайней мере, Бекон об этом не слышал. Хотя сомнения все же закрадывались. Внутри элеватора Мямля обнаружил весь спектр зараженных. А кто еще их будет отлавливать? Впрочем, и здесь не все однозначно. Мало ли кому Блаши взбрела. От наплыва мыслей у Бекона разболелась голова. Вопросов много, а ответов ни на один из них нет. Пока с уверенностью можно сказать лишь одно – база ангелом не по зубам, не в этом составе. Слишком мало людей на текущий момент. Слишком мало. Этот момент, конечно, решаем, но здесь есть нюансы. Нужно или время, чтобы новый состав набрать, или сторонняя помощь. Времени, понятно, нет. Остается один вариант – Но кого здесь быстро найдешь? Да и найдешь ли? Вульи помогать особо не любят. Бекон подошел к Кайману, прижался лбом к прохладной броне и закрыл глаза. Золотой дар словно нарочно тут же подсунул карту. Метка та, которая означала «Монгола», оказалась совсем рядом от центра. Ну, может, не совсем, но в пределах прямой досягаемости. Пара-тройка часов езды максимум. Бекон на всякий случай перепроверил. Да, всё верно, вот Халк, вот Монгол, вот рейдеры рядом. Но Монгол вроде бы остался в посёлке, а до него пилить и пилить. Впрочем, зачем рассуждать, когда можно доехать и лично спросить? Может, там капитан в силах тяжких какое-то задание выполняет? Ответственное. Так даже лучше получится. В любом случае старым друзьям в помощи не откажет. На последнее Бекон очень рассчитывал. Ну а раз так, то и унывать нечего. План ближайших действий сложился, даже голова прошла. Повеселевший гигант отлип от кайбана и присоединился к своим. «Ну, чем нас тут сегодня кормят?» Голый протянул ему открытую банку тушенки и распечатанную пачку галет Ангелы, они только на отдыхе выпендривались, а на кластерах могли съесть подошвы от ботинок и не поморщиться. До таких крайностей дела пока не доходили, но приснуть вполне себе выход. Хотя голодная смерть – последняя, что ждёт иммунного в Стиксе, здесь больше насильственные причины в ходу. Байкеры по-быстрому заморили червячка, прибрали за собой мусор, с этим у них была строго, и полезли в машины – «Делай еще вагон маленькая тележка. Некогда им здесь рассиживаться». Тронулись. Кайман привычно занял место в голове, Тойота пристроилась сзади. Бекон то и дело выглядывал в зеркало и морщился, как от зубной боли. План вроде как придумался, даже стал воплощаться в жизнь, но неприятный осадочек оставался. Как ни крути». «Байкеры сейчас в другую сторону едут, а Халк сидит где-то в зернохранилищах. И вряд ли его там пирогами почуют. Но переживаниями делу не поможешь». Бекон встряхнулся, отгоняя дурные мысли, и повернулся к мямле. «Ну что там, малыш?» – прогудил он. «Все спокойно, босс», – правильно понял его маленький Сенс. «Пока никого не вижу». «Вот и ладно. Дай бог, чтобы так и дальше было». Гигант поелозил в кресле, устраиваясь поудобнее, и вернулся к обязанностям штурмана. Ехать оставалось еще прилично. Монгол подпирал спиной стенку сарая и методично долбился затылком от доски. Биться головой о твердый предмет тоже, конечно, занятие, но разве что время убить. Как выяснилось, Мыслительному процессу не способствует, выход из ситуации до сих пор не нашёлся. Нет, он отсюда и связанный выбраться сможет без всяких даров». «Даров? Вот он, дебил! Мог бы и раньше сообразить!» Монгол перестал себя терзать и громко спросил. «Парни, у кого какие способности?» «Я заражённых чую!» – тут же откликнулся Кипа. «Да ты-то!» – в полголоса капитан и брезгливо скривился. Лейтенант со своей детской непосредственностью его откровенно бесил. «Он себе-то помочь не смог. Сейчас куда лезет?» Один плюс отозвался быстро. «Может быть, выводы какие-то сделал?» «У меня тепловидение, цикля кинетик, конюк электричество видит», – ответил сразу за себя и своих парней из «Ампотех». но здесь все понятно механик людей под свою специфику подбирал а кинетик уже хорошо появляются какие-то перспективы я животных приманиваю неразборчиво буркнул мужик из изделав и птиц охотник он у меня оживился говорливый ефимыч добытчик куропаток приносит десятками как-то помню косулю добыл так мы не за май отдернул его монгол «Ближе к телу давай, про фауну потом поговорим». «А с чего?» «А, ну да, я скрытое могу находить», – с пафосом начал Ефимыч, но вовремя опомнился и объяснил проще. «В том смысле, что в землю вижу, не глубоко, на полметра всего, но ты знаешь, нашел я как-то». История, несомненно, интересная, но моменту не соответствующая. Капитан снова его перебил. «С тобой хорошо грузди искать!» «Так нет тут груздей!» Моментально подхватил новую тему Ефимыч. «Одни шампиньоны! Степь же у нас, сам знаешь! А еще рядовки бывают в колках, иногда под березовики попадаются, дождевики еще!» «Один раз вот так и, и попался! Размером...» Он хотел показать, но руки-то связаны. А пока он придумывал образное сравнение, терпения Монгола лопнула окончательно – «Не замай!» – рявкнул он на говоруна. «Со свиную голову!» – закончил все-таки фразу Ефимыча обиженно засопел громко, чтобы капитан понял всю глубину его негодования. Капитан понял, но близко к сердцу не принял. Посопит и перестанет. Не замай быстро отходит. Характер у него такой незлобливый. Перекличка закончилась, из оставшихся жителей штаба один оказался слабеньким сенсом, второй по году предсказывал, список даров получился обширный, но практического применения не имел, из полезного только кинетик. «Цикля, сможешь руки освободить», – обратился к бойцу монгол. «Не получится, товарищ капитан, пробовал уже, были бы наручники, тогда нет вопросов. Замок». Цикля мотнул головой в сторону двери, открою в пять секунд, а здесь у меня сил не хватает, стяжки толстые, фиксатор мощный, их только рвать. Монгол стиснул зубы и откинулся на опостыревшие доски сарая. «Да как так-то? Неужели он ничего не придумает? Должен же быть какой-то выход!» Тем временем механику захотелось движения, он подобрался к двери и выглянул в щель. «Что там?» – спросил капитан, не поворачивая головы. «У костра сидят, жрут сволочи, никак не нажрутся!» С ненавистью процедил зампотех и едва сдержал рвотный позыв. «Что делать-то будем, капитан?» «Да хер знает, что делать, на чудо надеяться!» Но это он просто выговорился. Активная натура не желала сдаваться. Монгол встал на колени и в который раз попытался разорвать путы. Он пробовал снова и снова и снова. Вскоре его примеру последовали все, кроме кипы, и пространство заполнило непрекращающееся шевеление. «Никак!» – первым пожаловался Ефимыч. Монгол только зарычал и удвоил усилия. Боль в запястьях придала сил. Утроил. По ладоням потекла кровь. На учетверение его не хватило, пластик оказался крепче человеческой плоти. Наконец капитан выдохся и в изнеможении рухнул на пол». «Ничего, нужно просто немного отдохнуть. В следующий раз обязательно получится», – прошептал он, подбадривая остальных. «А может и не остальных. Ему самому поддержка не помешала бы».